глава двадцать вторая. «Вон те трое», — сообщил я коменданту крепости. «Которые вместе сидят?» — уточнил он. «Да», — кивнул я. «Видно, специально вместе держатся». «Мне очень интересно. А ими кто-то управляет после убийства того одержимого?» — проявил любопытство Эльмотар. «Насколько я помню, он главным был. Или они умудрились себе нового главаря выбрать?» но «Они из Керодского королевства прибыли. Может, у них там своё начальство?» — предположил Грегор. «Сомнительно это», – покачал я головой. «Королевство относительно маленькое, а всего в этот мир пришли двадцать могущественных магов. Сейчас осталось девятнадцать. Скорее всего, наш бывший пленник и этими ребятами командовал. Теперь они потеряли руководство, поэтому действует о своё усмотрение. К тому же, атака на лагерь беженцев тоже о многом говорит. Ничего не добились, только наши приграничные войска насторожили». Да приграничного города-крепости мы добрались без проблем». Сюда уже нагнали вояк, так что навели порядок. Повсюду встречались многочисленные дозоры, которые проверяли всех, кто шляется по этим землям. С беженцами вопрос решили, и теперь нам навстречу шёл большой поток людей, в основном простых крестьян. Воинов среди них почти не было, видно их всех задерживали на границе, в империю не впускали. Как мне кажется, вскоре они усилят оборону нашей границы. Как оказалось, моего отца с частью дружины тоже сюда прислали, на усиление крепости. Это меня совсем не удивило. Многих местных дворян присылали сюда, потому что тут находились шахты, где добывают кристаллы. Наше правительство не хочет потерять такой важный объект, вот и усиливают оборону. Меня сразу же к задержанным магам не потащили, хотели всё сделать по-тихому. Как раз властью устроили какой-то праздник, его в империи все отмечали. На него даже пригласили аристократов с Керодского королевства и магов, которых я должен был проверить. Само собой, я должен был сделать это тайно, чтобы не насторожить одержимых. Три мага, если нанесут удар, могут натворить дел. Всякое бывает. Пока нас тут не было, в городе сменилось начальство, но только частично. Если раньше тут руководил герцог, мой старый знакомый, и комендант от империи, то теперь герцога оттеснили в сторону. Нам сообщили об этом позже. Аргументировали это очень просто. Мол, у нас договор с королём Кировского королевства. Там к власти пришли мятежники. Так что кристаллу пока посылать некуда. А значит, представители павшего королевства тут не нужны. В общем, находился тут герцог на положении бедного родственника. Когда мы приезжали сюда во время рейда, у него уже было подвешенное состояние, а сейчас его окончательно отстранили. Видно, и сам понимал, что это навсегда, но не возмущался. Осознавал, что если начнёт бухтеть, то быстро окажется в канаве с перерезанным горлом. Одержимых задержали сразу же после праздника, сделали всё по-тихому. Правда, их охрана пыталась сопротивляться, но после того, как нескольких убили, остальные притихли, а этих пленников поволокли на допрос. Никто из них даже сопротивляться не стал, они всячески изображали удивление, ты и дело повторяя, что ничего плохого не замышляли. Только всё вмиг изменилось, когда в подвал где тебе допрашивали, зашёл я. Тут они всё поняли, только вот сделать ничего не могли, так как их уже спеленали. «Да, я тоже решил присутствовать на допросе. Делать всё равно было нечего, а вот узнать как можно больше о своём противнике очень хотелось. То, что мы узнали от этих ребят, мне понравилось, потому что появлялась надежда, что можно победить этих одержимых. В общем, именно на самом деле управлял один человек. И если того одержимого можно было назвать человеком, причём он ими управлял мысленно, мог отдавать приказы на расстоянии, а когда он умер, они стали действовать кто как захочет, по своему усмотрению». Сначала они пытались выбрать старшего, хотя только сильные маги могли отдавать команду мысленно, но всё равно нужен был хоть один командир, которого бы слушались. Каждый тянул одеяло на свою сторону и прогибаться под кого-то не хотел. Видно, у одержимых мания величия тоже раздута до небес, как и у наших магов. Никогда не признают равного себе командирам. Всех пленных допрашивали по очереди, и они твердили одно и то же. По каким-то причинам, которые им были неизвестны, другие сильные маги не могли отдавать им команды. Возможно, были очень далеко, а может быть, по какой-то другой причине. В общем, во многом благодаря этому в том же Керодском королевстве пока не смогли задавить последние очаги сопротивления. Мы, сами того не ведая, помогли своим соседям, и, как мне кажется, не одним. Моя работа только в этом и заключалась, так что снова наступила пора безделия. Ильматар приступил к моему обучению, а обучением Каира занялся Грегор, видимо, тоже со скуки. Имперская армия, а вояк тут скопилось много – В отличие от нас без дела не сидела. Они сами начали устраивать рейды в Керодское королевство. Громили там одержимых и тварей, их там было много. Я тоже хотел ходить с ними, но мне запретили. Причём это был приказ императора – беречь меня, как зеницу ока. Мне кажется, что он меня сюда послал только из-за того, чтобы показать, что никто на мою свободу и жизнь не покушается. В результате пришлось страдать Ильма Мой друг тоже не привык сидеть без дела». «Мы же с ним постоянно в какие-то неприятности встреваем, и уже привыкли к такой насыщенной жизни». Начал переписываться через Гонцов со своей супругой. С ней и ребёнком всё было в полном порядке. Она тоже в свободное время обучалась магии, причём её обучением занялся личный маг жизни императора. Прошло больше трёх месяцев с нашего пребывания в крепости. За это время ничего интересного не произошло. Крупные имперские отряды продолжали устраивать рейды в соседнее королевство, Уверен, если бы там были подходящие укрепления, то наша славная армия уже бы в них закрепилась, оторвав себе ещё один кусочек. Меня по-прежнему не беспокоили, пока в крепость не приехал сам император. Да не один, а с посольством. Собирайся!» Ворвался в мои покои Грегор. «Куда это, не понял я. Только тренировку закончили. И император только что прибыл, и уже требует тебя к себе. Похоже, ты сейчас разум будешь поглощать!» Сделал вывод Эльмотар. «Видно, всё же решили рискнуть твоей головушкой». «С императором прибыло посольство от подземного королевства. На моей памяти это впервые», — сообщил нам Грегор. «Давайте шустрее». «Я тоже?» — удивился Эльмотар. «Так мы же его вместе охраняем. Конечно, тоже собирайся». Надолго наши сборы не затянулись. Быстро напялили балахоны, благо что всё было чистое, и направились в зал, где собрались почтенные господа. «Видимо, мы самые последние узнали о том, что прибыл император. Нас об этом не известили, а вот дворяне Керодского королевства, в том числе и герцог, с которого уже слетело всё его былое величие, были уже в курсе. Наверное, поэтому около дворца собралось такое их количество. Видимо, сейчас на службу к императору будут проситься. Об этом эльматар давно говорил. Он некоторых магов уже приставили к делу». «А, вот и наш общий друг», – радостно воскликнул император, когда я зашёл в зал. «Настолько радостно, что я ему почти поверил. Также он является верным магом Империи!» «Приветствую вас, ваше императорское величество!» – поклонился я. «Всё как полагается!» «В зале на самом деле были представители подземного народа. Я видел их герб, так что сразу это понял. Кроме дворян, тут был знакомый мне купец, с которым мне довелось побывать в темнице». Правда, он был далеко не в первых рядах, а за спинами остальных. Видно, его взяли только потому, что именно он передал весть подземному королю. Разумеется, я сразу же догадался, что речь пойдёт о портале. Не просто же так сюда прибыли эти граждане. Судя по времени, они отправились к нам едва ли не сразу, как только им сообщили неприятное известие. Впрочем, император сначала решил раздать плюшки своим верным слугам. Видно, землю мятежников уже поделили без нас, сволочи такие. Он как ильматар нахмурился. Не понравилось ему такое. «Маг свою землицу хочет, да желательно побольше». Награду удостоились все аристократы, которые участвовали в походе. Но земли получили далеко не все. Самое малое количество. Кому-то дарили просто золото, дорогущее оружие, коней, ну и прочее. Вон Грегору император вручил какую-то книгу, от чего он разве что не завизжал от восторга. С таким благоговением принял её из рук монарха. Кстати, глава государства награждал всех лично, из-за чего процедура затянулась на несколько часов. В зал даже запустили толпу дворян из Киротского королевства, они сейчас угрюмо наблюдали за действием. Видно, печалится, что награждение проходит без их непосредственного участия. Я думал, что император про меня забыл, хотя бил себя кулаком в грудь, обещал достойную награду, когда я помог ему одержимых найти». «Хотелось ли мне тоже каких-нибудь бонусов?» «Ну, конечно же, хотелось. Что, я не человек, что ли?» «В походе участвовал, одержимых убивал, а награждают других». «Граф Дагмар, примите из рук моих награду», – неожиданно произнес император. «В это время я вместе с Альматаром выпытывал у Грегора что-то ему за книгу такую магическую подарили. Естественно, слова императора я услышал, но позвали графа, а я барон, поэтому проигнорировал». «Себя зовут», – прошепил мне отец. Я поднял глаза и увидел, что глава государства смотрит на меня, как и остальные присутствующие. Даже шепотки прекратились. Пришлось быстро подойти к монарху, который уже нахмурился, как грозовая туча. И это не понравилось ему, что не все его внимательно слушают. «Ну что? Несколько часов уже стоим и смотрим, как раздают подарки, и всё не нам. Скукота!» Отец в это время тоже находился в крепости. Он уже несколько раз уезжал в имение, а потом возвращался назад, менял дружину, но и за баронством присматривал лично, хотя оттуда тревожных новостей не приходило. Только один раз твари заглядывали с двумя одержимыми, но они просто убегали от пограничников. Им обратный путь в Керодское королевство отрезали, вот они решили в империи скрыться. В баронстве их настигли и всех порубили. Подойдя к главе государства, я низко поклонился, как это делали до меня другие награждаемые, «Тут спину нужно гнуть, всё же сам император награждает, честь великая!» «За многочисленные заслуги перед империей, потомственный граф Дагмар награждается земельным наделом и своим дворянским знаком из моих рук», заявил император. «После этого он повесил мне на шею цепочку с каким-то медальоном, а потом выдал несколько свитков в богато украшенных тубусах». Я снова поклонился и вернулся на своё место, перед этим сказав все положенные слова благодарности. Между тем по рядам раздавались шепотки. Все были удивлены поступкам императора. На самом деле мне уже было известно, что титул графа последний раз давали пару сотен лет назад. Обычно ограничивались просто земельным наделом. Причём не всегда этот надел имели право передавать по наследству. Я же стал графом с землёй. Это не считая той, которая достанется мне от отца. Руки так и чесались посмотреть, где именно мне выделили землю. Был уверен, что мне досталось имение одного из мятежников. Но я всё же решил не наглеть и подождать, когда вернусь в свои покои. «Про меня не забудь!» – проворчал альмотар. «Ты о чём не понял я?» «Не вздумай всяким никчёмным идиотам земли свои раздавать!» – предупредил меня мой друг. «Не забывай того, кто постоянно прикрывал тебе спину!» «Я никому не собираюсь отдавать землю», – нахмурился я. «С чего ты взял?» «Да с того, что графу дают большую территорию, а не маленькую, чтобы соответствовал», – пояснил отец. «На тебя уже дворяне из Керодского королевства пялятся. Некоторые бароны могут под твою руку попроситься, если император их не возьмёт. Но ты не торопись». «Ладно, хватит болтать. Опять что-нибудь важное пропустим». Видно, из-за затянувшегося поздравления беседу с посольством отложили на следующий день. «Я тут же направился к себе в покое». Само собой, за мной последовал отец, ильматар Грегор и, как оказалось, Деорс. Он тоже находился здесь, они в Лимбите. Возможно, прибыл следом за Императором, хотя ничего удивительного в этом нет, ведь он отвечал за снабжение армии, как и несколько его товарищей. «Поздравляю вас, господин граф!» Отец Ирена буквально цвёл, радовался больше меня. «Император сегодня был щедр!» «Я бы так не сказал!» – проворчал Эльмутар. хотя он тоже был доволен его не обошли награды и вручили магическую книгу похоже ему был знаком автор, потому что маг расплылся в улыбке когда получил из рук императора свою награду Не прав был эльматар император на самом деле оказался щедрым по крайней мере ко мне хотя сначала мне сильно не понравилось то что я прочитал в первом свитке тут было сказано что я обязан выставить в имперское войско через год шесть тысяч воинов шесть тысячлять «Нет, такую армию можно было собрать, особенно если и дальше собирать без призорников. Только их ещё учить нужно. Кормить, вооружать». Баронство уже сейчас не справлялось. Те отряды, которые были под рукой моего отца, собирали, как говорится, всем миром. Даже граф свою помощь оказал. «А тут мне теперь ещё и выставлять нужно». Большую сумму вложил Грегор и продолжал вкладывать. «Все трофеи тоже пойдут на мою армию, большая часть». Вон эльматар вообще отказался от своей доли, только немного золота взял. Впрочем, когда я дальше стал разбираться в свитках, то сразу же успокоился. Не так всё было печально. Как оказалось, император меня наградил не теми землями, которые только что захватили. Они были опустошены войной. Часть крестьян оттуда убежала, часть была убита. Так что там невозможно будет какое-то время прокормить такую большую армию. Ведь именно крестьяне и ремесленники обеспечивают армию. Но ещё накормится войной, если война удачная. И если же она складывается плохо, то одни убытки. В общем, землю мне император выделил на побережье. Причём раньше не принадлежали ему, поэтому сейчас заселены, а война их совсем не коснулась. Кусок был приличный, даже три небольших городка имелось, один из которых являлся столицей графства. Назывался он Хигар и являлся портовым городом. Правда, порт в нём был совсем небольшой, но всё равно это серьёзно. У нашего графа не было ни одного города, который стоял бы на берегу, а у меня теперь есть. Как уже было сказано, кусок земли, на мой скромный взгляд, был очень большой, так что тут не могло обойтись без аристократов. Вместе с землёй под мою руку должны были перейти семь баронов, чьи земли входили в графство. Они получили эти земли от предыдущего владельца, так что теперь должны служить мне. Правда, могут запросто отказаться, только я имею право послать их куда подальше, земли мои. Они тоже насчет этого в курсе, так что едва я появлюсь в этих землях, то сразу же нагрянут присягу давать. В противном случае покинут моё графство. При всём при этом эти семь баронов даже пятой частью моих земель не занимали. Сомневаюсь, что там разруха и нищета, потому что принадлежали они императору. а Вряд ли там кто-то крестьян притеснял. Карта была довольно подробной, так что мы над ней все склонились. А, вот в этом городке я бы осел. Заявил мне Эльмотар, ткнув пальцем в Хигар, столицу графства. «Ты не против?» «Нет», — покачал я головой. «Выделим тебе хороший дом, не переживай». «Эх, жадный ты», — вздохнул мой друг. «Куда мир катится, а? Наверное, правда, скоро конец человечеству настанет». «Ладно, о кончине человечества позже поговорим, когда к тебе в графство поедем». «Завтра попрошу разрешение у императора», — вздохнул я. «Может, отпустит. Сам же должен понимать, что мне дела принять нужно». «Там наверняка сейчас вы управляющий. Отец, со мной поедешь?» «Почему нет?» – улыбнулся барон. «Дело нужное». «Если вы не против, то я бы тоже с вами съездил», – сообщил нам Деорс. «Вы аристократы, а я могу взглядом купца всё осмотреть. Глядишь, что-нибудь полезное посоветую». «Хорошо», – согласился я. «Тем более порт имеется, можно будет часть грузов через него завозить». Если это вообще возможно, больно городок маленький, порт, наверное, такой же, только рыбачьи лодки и может вместить.